Глава восьмая. Спаринг. Я стоял напротив тощего паренька, держащего недлинную деревянную ветку в левой руке. И что мне с ним делать, посмеяться, пришибить? Когда я соглашался на спаринг, я начисто забыл, что Олег ещё и ранен. Мало того, он раза в 3 меньше меня, так у него ещё и основная рука выведена из строя. Нападайте, тихо сказал Олег. От его тонкого голоса мне совсем стало не по себе. Может вы первый, осторожно предложил я. Нападайте, повторил олев. И не жалейте меня, враг ведь не пожалеет, не посмотрит, что я подросток. Да и на ранение врагу будет плевать. Какой враг, что он несёт? Мне нужно понять ваш уровень подготовки, нашёлся я. Вы ведь занимались у хороших инструкторов. Я боюсь попасть в просак. поэтому и прошу вас задать темп. Алеф недоверчиво покачал головой, но двинулся вперёд. Его правая рука была примотана к туловищу, чтобы сильно не бередить рану. Жмот постарался. Алеф осторожно приблизился. Я даже начал скучать и чуть не зевал. В следующий миг Алеф атаковал. Парень двигался так стремительно, что я едва не пропустил его выпад и отреагировал скорее на рефлексах. Я кое-как уклонился от его выпада, пожалев о том, что стоял до этого в расслабленной позе. Я был на грани того, чтобы потерять равновесие и плюхнуться на задницу. Однако Алеф изменил направление удара, и я едва успел подставить свой импровизированный меч под его атаку. Скорость Алефа поражала. Видимо, его и правда хорошо учили. силы удара не хватает, но если бы у него в руках был клинок, мне могло бы неплохо достаться. Я отпрыгнул в сторону, стремясь разорвать дистанцию, но Алев мгновенно среагировал, стараясь не давать мне преимущества. Он каким-то образом оказался сбоку от меня и почти воткнул ветку в бок, я едва успел отбить его выпад. Я вдруг понял, что даже и не думаю о том, чтобы перейти в атаку. Алев теснил меня, заставив уйти в оборону. Похоже, я погорячился тогда на поляне, когда мы дрались с рогачами. Я было подумал, что он будет обузой, а лев, похоже, мог неплохо нападать хищникам. Так, стоп, собраться. Я что, так и буду бегать по этой поляне от тощего пацана? Отбив следующий выпад, я попытался контратаковать. Я откнул палкой метесь в грудь Алефа. После того, как он ловко уйдя от моей атаки, отклонился в сторону, Я повторил его манёвр и, крутанувшись на месте размашистым движением, попытался отогнать Алефа. Однако он ловко поднырнул под мою руку и ткнул меня палкой в живот. "Ловка", я расхохотался. Это и правда впечатляло. Я даже забыл о том, что меня уделал подросток. "Очень круто, господин Алеф". А парень будто точно ус от глубокой задумчивости. "Да, и правда, вы хорошо сражались". "Спасибо", усмехнувшись, ответил я. "Как ваша рука Рука? спросил он, будто только что вспомнил, что у него есть руки. Затем, покосившись на своё плечо, он ответил: "Вроде в порядке, почти не болит. Круто вы меня подловили, я и не ожидал такого напора. Скорости вам не занимать. Если честно, я был в восторге. Я давно ни с кем не спаринговался, да и таких противников у меня никогда не было. А комплекция Алефа оказалась скорее преимуществом. Я Алев, казалось, сам был удивлён не меньше меня. "Господин Сатир, вы готовы продолжить?" "Да, давайте", улыбнулся я. "Нападайте снова вы. Я постараюсь в этот раз не сдаться так легко". "Хорошо, господин Сатир", только и ответил Алев. Я ожидал увидеть в его лице мальчишеский изодор, ведь он только что победил взрослого воина, но на его лице читалась скорее растерянность. Я решил не придавать этому никакого значения. У меня в голове шумел адреналин и желание продолжать. Меня охватил азарт. Если он левой рукой так меня теснил, то что он из себя представляет здоровый? Несмотря на то, что я в этот раз был готов к атаке, Олег всё равно едва не застал меня в расплох. Он кинулся мне в ноги и, распрямившись как пружинка, едва неткнул меня палкой в живот. На этот раз я всё же не удержался на ногах. Завалившись на спину, я перекувыркнулся, едва не зашипев от боли, когда мне в лопатку упёрлась ветка. Приземлившись на ноги, я сразу прыгнул вперёд, поддавшись внутреннему чутью, и оно не подвело. Алеф уже стоял рядом с тем местом, где я был, будто готовился рубануть меня по голове. Вот же лавкач. Решив попытаться выиграть преимущество, я мгновенно прыгнул на Алефа. Рубанул палкой несколько раз, я заставил его отпрянуть. После этого распластавшись в воздухе, я попытался достать парня Рубанов по ногам. Теперь уже Алев оказался на земле. Он, как и я несколько секунд назад, ушёл от меня перекатом, а затем вскочил на ноги в 3 м от меня. Я не собирался давать ему передышку и снова прыгнул вперёд. Я даже на миг забыл, что передо мной раненый подросток, да и сложно было об этом не забыть. Алеф будто ждал моего манёвра и, поднырнув под мою руку, попытался откнуть меня веткой в подмышку. Я едва успел поймать его за руку и подсечкой сбил с ног. Следом я приставил ветку к его груди. "1-1", весело сказал я, а затем сразу осёкся. Повязка на его плече стала пропитываться кровью. "Господин Алеф, простите, я вас задел". Всё хорошо, господин Сатир, вы ловко меня поймали, спокойно ответил Алеф, ухватившись за поданную руку, он поднялся на ноги. Я не о том, ваша рана, указал я на его плечо. И правда, произнёс он, поглядев на краснеющую повязку. Ну, ничего, давайте продолжим. Что? Я ошапешал. Нужно обратно в лагерь, осмотреть рану и поменять повязку. Господин Сатир, в бою мне никто не даст передышки, произнёс он. Несмотря на мальчишеский голос, в его аргументе читалась стальная твёрдость. Господин Алеф, мы ведь сейчас не в бою, к чему надрываться? Потому что мне это нужно, и я так хочу. Пожалуйста, уважьте мою прихоть. Уважьте прихоть. Охушайте благородное. Господин Алеф, мы с вами хотели потренироваться, а не калечиться, в тон ему добавил твёрдости в голос я. Ещё один бой, пожалуйста. В его голосе не было просьбы, напротив, он был нейтральным и настойчивым. Можно было даже подумать, что он приказывает. Сам не знаю почему, но я не смог ему отказать. Один бой и возвращаемся в лагерь, ответил я. Спасибо. Начинаем, я кивнул. Нападайте теперь вы, хорошо? Ну ладно, усмехнулся я. Почему-то из головы снова начисто пропали мысли о том, что это совсем пацан, у которого разошлась рана. Я прыгнул вперёд и два раза рубанул бабочкой воздух. Олев ловко увернулся от ударов и, крутанувшись на пятках, попытался рубануть меня по ногам. Я отскочил назад и сразу же вытянул руку вперёд, пытаясь достать ушедшего в перекат паренька. Он вскочил на ноги и, увернувшись от следующей моей атаки, пошёл в наступление. Его ветка мелькала перед моим лицом и нарывила ужалить в грудь. Я снова подивился ловкости и скорости парня. не боец, а заглядение. Проведя серию обманных выпадов, Алеф снова попытался подрубить мне ноги. Я был готов к этому его удару и встретил его атаку своей веткой. От столкновения импровизированное оружие Алефа вырвало из его руки. Всё же физической силы и веса у меня побольше. Эх, я перестарался. Однако Алеф и не думал сдаваться. Крутанувшись, он попытался достать меня ногой. Я поймал его за здоровое плечо, пора было заканчивать. Однако лев был явно с этим не согласен. Он, поморщившись, высвободил правую руку от перевязи. Это было настолько органичное движение, что я решил, будто он только так и тренировался раньше. Я не понял, почему передо мной вдруг сам собой активировался щит. И в следующий миг я увидел, что в руке Алефа вдруг появился тот самый кинжал с белой рукоятью. Продолжая слаженное движение, клинок нёсся мне в грудь. Несмотря на щит, я попытался уйти от удара и подставил плечо. Похоже, что это меня и спасло. Тёмное лезвие прошило щит, не заметив никакой преграды, и вонзилось мне в руку. Глаза у Алефа расширились, Он сужесом смотрел на торчащую из моего бицепса белую рукоять. Господин Сатир, я, простите, он сам. Я я хотел было его успокоить, но вдруг почувствовал, что не могу сказать и слова. У меня перехватило дыхание, а в следующий миг из меня стали крупными глотками высасывать жизнь. Я попытался глотнуть воздух, но не смог. Грудь будто заледенела и стала околоть, словно в меня вонзили сотню таких кинжалов. Ещё глоток. Я чувствую, как немеют руки и ноги. Они становятся холодными, как ледышки. Похоже, на них даже стал образовываться иней. Где-то далеко, будто сквозь вату, я слышу крик Алефа. На помощь, помогите! Он стоит надо мной и не решается прикоснуться к кинжалу, а его нужно достать. Я чувствую, если его не вынуть, я и минуты не проживу. Он меня досуха выпьет. Мне бы сейчас глотнуть воздуха. Нужно сказать ему, чтобы достал из меня эту хрень. Я слышу треск. Похоже, мои кости стали хрупкими и теперь ломаются под напором силы, сосущей из меня тепло и жизнь. А нет, это волчица. Она несётся как реактивный самолёт. Я не могу повернуть голову и вижу её лишь боковым зрением, но она, похоже, даже не касается земли. Фокус моего зрения сместился. Я вдруг увидел, что на моей руке сидит огромный паук и, опираясь лапками в крестовину кинжала, пытается его вынуть. Он постоянно подёргивается дымкой. Наверное, у меня уже начались галлюцинации. Следом я услышал отрывки стишка. Ей ещё мне не хватало. Не трогай и не трогай и не трогай кинжал. пока жизнь сатира как рожь не пожал я увидел склонившуюся надо мной клыкастую пасть волчицы она помешков мгновения рванула рукоятку зубами затем мотнула головой отбрасывая кинжал подальше в следующий миг она издала что-то среднее между хрипом и кашлем мне даже показалось что у неё изо рта пошла пена и рогачиха замотала головой Я, наверное, отключился на какое-то время, потому что в следующий миг снова обнаружил над собой клыкастую пасть. Волчица вылизывала мне руку, то и дело порыкивая, настоящего рядом Алефа. Сатир умирает от иснова здоров, в восторге Алеф от паучьих даров. Я давно не слышал этот голос. Как же эта девчушка меня раздражает.